Глава четвертая Бывший император лениво развалился в кресле и едва заметными движениями пальцев то и дело взбалтывал морс в своем бокале. Со стороны могло показаться, что рассказ друга он и вовсе не слушает. Но Кишори не обманывался. Бывший император не упустил ни слова из его доклада о разговоре с Раджат. «В чем-то сын был прав», едва заметно усмехнулся император. Чужак быстро заматерел. Местным такие темпы развития не снились. «Не зря же он в такие сроки поднял свой клан», — кивнул Кишаре. «Значит, и тебя он уже не боится», — задумчиво произнес император. «Жаль, жаль, но...» — договорить он не успел, дверь комнаты распахнулась. На пороге стоял действующий император. «И не стыдно, сынок», — с мягким укором произнес бывший император. Так врываться в апартаменты родичей было не принято. Не запрещено, конечно, для главы рода вообще не было закрытых помещений в своем дворце. Но все-таки невежливо. «Извини, отец», — без малейшего намека на раскаяние ответил император. «Дело государственной важности». Его отец только брови приподнял, а император перевел взгляд на главу ЭСБ. «Кишориджи, не желаете повторить свой рассказ для меня?» Холодно поинтересовался император. «Ты бы хоть присел, что ли», — негромко заметил его отец. Император спокойно кивнул, прошел вперед и уселся в свободное кресло. «Я слушаю вас, Кишориджи», — ровно произнес он. «И, пожалуйста, дословно». Глава СБ поджал губы, но начинать не спешил. «И не говорите, что не помните дословно», — предвосхитил его оправдание император. «Надеюсь, хотя бы о шахте императорского рода вы помните». Я могу помочь вам освежить воспоминания. Кишори сделал тяжелый вздох и начал излагать свой диалог с главой клана Раджат дословно. По мере его рассказа император мрачнел все больше. И когда Кишори закончил, решение было уже принято. Эти старые интриганы просто не оставили ему вариантов. «Кишори Джи», — ровно произнес император. «Вы помните, какие распоряжения я отдавал относительно главы клана Раджат?» «Помню». «Вы нарушили мой приказ», — жестко бросил император. «Мало того, даже после этого вы пришли с докладом не ко мне, а к моему отцу». «Я пришел к своему другу на чашку чая», — вяло возразил Кишори. Он понимал, что его слова уже ничего не изменят. И по этому поводу я тоже вас предупреждал, Кишориджи, напомнил император. Вы выбрали остаться прежде всего другом моего отца, что ж, воля ваша, я освобождаю вас от должности главы ИСБ. На передачу дел своему преемнику у вас есть месяц. На этот месяц вы становитесь исполняющим обязанности главы ИСБ и лишаетесь права подписи. Все документы, которые не могут быть утверждены без визы главы ЭСБ, пойдут через мой личный секретариат. Вопросы? — Нет вопросов, Ваше Величество, — отвел взгляд Кишори. — Сын! — возмутился бывший император. — А с тобой, отец, мы поговорим отдельно, — ровно сообщил император. — Наедине. Я очень надеюсь, что ты не заставишь меня вспоминать о власти главы рода. Бывший император сжал зубы и промолчал. Намек на изгнание из рода, которое на уровне кровной магии способен реализовать только глава рода, был более чем прозрачным. Идемте, Кишориджи», — встал император. «Нам с вами требуется уладить пару формальностей». После ужина Мирай отозвала меня в сторону и сообщила, что пришли дары. «Какие еще дары?» — не понял я. «Не знаю», — пожала плечами она. Коробочки оформлены по всем правилам праздничного этикета. А в сопроводительных письмах указано только то, что внутри дар. «Письмах», — зацепился за формулировку я. «То есть дары даже не от одного человека?» «От двух», — подтвердила Мирая. «Кишори и Гайтасару». «Кишори я еще мог понять. Я довольно жестко высказался в недавнем разговоре с главой СБ и пригрозил родовой войной. Вряд ли Кишори забыл, что объявить родовую войну может только глава рода. Но и в том, что я все еще только наследник, он удовлетвориться никак не мог. И даже если у него остались сомнения, возможности чужаков он не знает и просто обязан предполагать худшее. Например, то, что стандартные ограничения на нас не распространяются. Да я и сам почти уверен, что при крайней необходимости смогу найти способ превратить свою метку наследника в полноценный круг главы рода. В общем, Кишори, скорее всего, мне поверил. И хотя нормальных извинений от Кишори я так и не дождался там, в ресторане, он вполне мог решить на всякий случай отправить мне какой-то формальный дар, который сгладит ситуацию. Зная Кишори, в столь простое решение я не верю, но допускаю его, скажем так. А кто такие Гайтасару вообще? Я ни разу не пересекался с этим родом даже на приемах, как ни странно. Знают только, что Гайтасару старый свободный род, но пик их силы давно остался позади. Несколько столетий назад они были крепкими середнячками, но сейчас изрядно скатились. Вроде тихо, мирно живут на окраине столичного округа, ни в какие конфликты не лезут и вообще практически не появляются. Но даже это я знаю только потому, что когда-то увидел на магической карте незнакомый герб и полез в справочник по аристократическим родам. Хотелось иметь хоть какое-то представление обо всех владельцах древних объектов. С чего бы Гайтасару прислали мне дар? Причем без конкретных пояснений. Идем, покажешь письма. Увлек я за собой Мираю. Коробки с дарами Мирая поставила на мой стол, там же лежали и письма. Действительно, просто сказано, что дар и все. Непонятно. Отпустив Мираю отдыхать, я внимательно осмотрел коробки. Связываться с подобными посылками я не стал бы, не будь они от аристократов. Каждая коробка была запечатана родовой силой, принявшей вид герба рода, и он был отчетливо видим в магическом зрении. Такое не подделать. Кишорик, конечно, в этом случае теоретически мог бы подложить в коробку какую-нибудь гадость, но, думаю, на такое не пойдет даже он. Слишком многие видели герб рода на коробке. Уничтожить свою репутацию можно и проще. В общем, я распаковал обе коробки и задумчиво уставился на артефакты, которые были внутри. Кишори прислал «Зеркало. Правда. Ложь». Не то чтобы совсем уж дорогая вещь, но и не рядовая безделушка. В качестве извинения за его поведение — самое то. Я по-прежнему не верю в столь простое объяснение, но это уже детали. Внешне все сходится. Род Гайтасару прислал накопитель десятого ранга. Тоже довольно редкая штука, в природе не часто встречаются большие камни, подходящие для изготовления такого накопителя, но опять же, это не запредельно дорогая игрушка, примерно на уровне зеркала от кишори. Вот только я так и не понял, за что Гайтасару-то извиняются. Я хотел было позвонить главе рода Гайтасару и задать ему этот вопрос, но глянул на часы и отложил разговор своим или аргусу я еще мог бы позвонить а вот для знакомств с совершенно посторонними аристократами было уже поздновато ладно завтра разберусь глава клана джоти приехал ко мне на следующий день сразу после завтрака у нас с ним сегодня много дел во первых наши юристы наконец согласовали нерасторжимый брачный договор Нам с Джоти осталось еще раз его вычитать и подписать. Во-вторых, нужно было согласовать список активов, которые Джоти передаст мне в оплату за родовое хранилище. И это будет куда более долгий процесс просто потому, что мы еще ничего не обсуждали. Джоти только список мне прислал, и все. Ну и так еще кое-что по мелочи. Например, неплохо бы назначить дату поездки на объект и его привязки к крови Джоти. Глава клана Джоти ворвался в мой кабинет с жизнерадостной улыбкой и плюхнулся в кресло в уголке отдыха. Чаю, Джотиджи, улыбнулся я. Кофе, если есть, легко отозвался он. День только начинается. Я налил ему кофе. Когда он попробовал напиток и одобрительно кивнул, я поинтересовался. Почему вы предпочли приехать ко мне, Джотиджи? Э, не берите в голову, отмахнулся Джоти. Теперь-то уже какая разница, мы скоро породнимся, и только ленивый еще не слышал о предстоящей помолвке. Можно не обращать внимания на формальности. И все же с легкой улыбкой настоял я. Джоти бросил взгляд на мой рабочий стол, на краю которого так и лежали вчерашние непонятные дары, и вздохнул. — У вас защита лучше. Я уловил намек и замкнул плетение контроля периметра. Уж не знаю, что такого секретного собрался обсуждать Джоти, но хуже точно не будет. «От меня тоже ждете, дар, Раджаджи?» Небрежно поинтересовался Джоти, кивнув на открытые подарочные коробки на моём столе. Дар напрягся я. Я мог предполагать, что присланные мне дары — это реальные извинение за что-то, о чём я пока просто не успел узнать. Но Джоти точно ни в чем передо мной не провинился. Однако раз он об этом заговорил, то это явно какая-то интрига, и она куда масштабнее, чем я мог предположить. «Вы в курсе?» — уточнил я. «То есть это все всерьез?» — подозрительно глянул на меня Джоти. «Так, стоп!» — поднял руку я. «Давайте начнем сначала. Вчера вечером я получил от двух родов посылки. Сопровождающие письма кратко поясняли, что это дары. Никаких других пояснений там не было. Я понятия не имею, в чем эти конкретные роды провинились передо мной. Если вообще провинились. Судя по вашим словам, тут что-то другое. Я немного лукавил. Ситуация с Кишоре читалась иначе, но заострять на этом внимание я не стал. Суть-то, похоже, вовсе не в даре Кишоре, а в другом от Гайтасару. То есть вы сами не ожидали! расслабился Джоти. Не удивлен. Я вопросительно вскинул брови. «Вчера в обществе прошел слух, — неторопливо начал Джоти, о том, что вы можете разрушать чужие родовые объекты. Это если грубо и по сути. Так-то никто не понял, то ли вы как-то управляете этим разрушением, то ли можете его перенаправить, неважно. Важно, что совсем остановить разрушение вы не можете, а значит, какие-то разрушения родовых хранилищ будут неизбежны». Ну и проскользнул намек на то, что вам стоит помочь сделать выбор. А -а -а, кажется, я начинаю догадываться, откуда ноги растут. Это привет от Кишори. Его дар это вовсе не извинение. Он таким образом придал правдоподобности своей интриги и спустил эту лавину. Если уж даже Кишори предпочел откупиться, у остальных и вовсе не остается вариантов. По логике я должен буду защитить объекты тех родов, кто принесет мне дар, усмехнулся я. Это стандартный подход для положительного решения любого вопроса, улыбнулся Джоти. Вот ведь тварь! не сдержался я. А, вы даже понимаете, кто так грязно сыграл против вас? вскинул брови Джоти. Грязно? уточнил я. Раджаджи, вы же не думаете, что в это поверили все? хмыкнул Джоти. Очень на это надеюсь, проворчал я. Но раз даже вы привезли дар, не привез? подмигнул мне Джоти. Я просто для начала разговора эту фразу кинул. Я благодарно склонил голову. Тем не менее, не стоит недооценивать эту интригу, серьезно сказал Джоти. Поверили многие. Вы слишком лихо взлетели, Раджаджи. Власть вполне могла ударить вам в голову, и все держат это в уме. Я только вздохнул. Так подгадить, не сказав ни слова лжи, надо было суметь. Так кто? Спросил Джоти. Минта Кишори. А, прощальный аккорд, понимающе усмехнулся Джоти. Я вновь вопросительно приподнял брови. Император снял Кишори с должности, пояснил Джоти. Еще месяц он будет исполнять обязанности главы СБ и передавать дела преемнику. Но по факту власти он уже лишился. Ого! Уж не я ли сыграл в этом роль последней капли? При встрече с Кишори я высказался относительно его методов довольно резко если император каким то образом вытащил из него эти подробности то все может быть впрочем даже если это не так упустить случай подгадить мне кишори все равно не мог слишком много раз мы с ним ставили друг другу подножки в самый неожиданный момент и это нам на руку добавил Джути. нам приятно осознавать что будущий родич однозначно на моей стороне что именно уточнил я «В определенных вещах Кишори, как ни странно, довольно прямолинеен. слегка улыбнулся Джоти. «Он давно отвык скрывать свое отношение к тем или иным людям, и о его неприязни к вам знают многие. К тому же на вашем приеме с анонсом школы представителей рода Кишори не было. И это тоже еще свежо в памяти. Достаточно донести до общества вашу версию событий, и эта история с дарами сойдет на нет». «Благодарю, Джоти, Джей. склонил голову я. «За мной долг. Ерунда!» — улыбнулся Джоти. «На пустом месте портить репутацию моему зятю я не позволю». «И за это тоже благодарю», — улыбнулся в ответ я. «Сочтемся». Подмигнул мне Джоти.